Продолжение истории одной лошади. Четыре месяца тому назад Советский, бывший наш Начдив, забрал у Хлебникова командира первого эскадрона белого жребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Советский получил от него письмо Хлебников Советскому. И никакой злобы на буденную армию больше иметь не могу. Страдания мои псиреть той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящей сама с Витебщины, где нахожусь председателем у Ревкома, шлет пролетарский клич «Даешь мировую революцию»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 А и на земле хватает, то, может, не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».